Глава 17 «Что делать, Александр Васильевич?» — растерянно спросил целитель. «Я никогда раньше не видел, чтобы человек спал так крепко!» «Ну, нашел Макаров, у кого спрашивать?» «Откуда я знаю-то, что делать? Я ж не целитель!» И тут в голове мелькнула сумасшедшая идея. «Подождите, Антон Григорьевич», — сказал я Макарову. И, не дожидаясь его ответа, оборвал ментальный контакт и послал зов дому. Куликов все-таки заснул, и теперь целители не могут его добудиться, а ты сегодня ночью его разбудил. Это же был ты, так? Дом послал короткий теплый сигнал, который подтверждал мою правоту. Ну вот, — обрадовался я, — если ты разбудил его один раз, значит, сможешь разбудить снова. Еще один короткий импульс, но на этот раз он выражал сомнения. «Понимаю, уверенности нет», — кивнул я. «Но попробовать-то нужно?» И тут же вызвал Макарова. «Антон Григорьевич, привезите Куликова ко мне домой срочно и отправьте с ним целителя. Лучше, если это будет Иван Горчаков». «Что вы задумали, Александр Васильевич?» — спросил Макаров. «Объясню все при встрече. Поторопитесь. Во сне Куликову грозит опасность. Но в таком случае я сам привезу его». Решил Макаров. «Ну, дело ваше. Не стал спорить я, чтобы не терять время». Зная Макарова, я был уверен, что он будет спешить изо всех сил, и все равно не знал, куда деть себя от тревоги за Куликова. — Что-то случилось, ваше сельство? — спросил Игнат. Конечно же, слуга не мог слышать мой разговор с Макаровым, но заметил, как изменилось выражение моего лица. «Случилось — Случилось! — кивнул я. Куликов заснул в госпитале, и теперь целители не могут его разбудить. — Ой, беда, беда! — встревожился Игнат. «Не зря он все утро про кладбище отвердел. Кладбище к добру не снится». «Ох, похоже, что-то это так», — согласился я. «Так, его везут сюда. Надеюсь, что дом сможет его разбудить. Хотя уверенности я в этом не испытывал. Но и не хотелось терять надежду раньше времени. Волчок уловил мою тревогу, оторвался от вылизывания миски. Подошел, сел передо мной, положил морду на колени, привлекая мое внимание. Я потрепал волка по голове». — Где ж твоя хозяйка-то, волчок? Может, подскажешь, как ее отыскать? Ее совет сейчас мне очень бы пригодился. Волк только тихо заскулил, словно в растерянности. — Тоже не знаешь, — усмехнулся я. — Вот и я не знаю. Взглянув на часы, увидел, что уже половина девятого. Значит, Никита Михайлович должен быть на службе. Без лишних раздумий я послал ему зов. — Доброе утро, Александр Васильевич! — весело отозвался Зотов. — Я смотрю, вы тоже привыкли вставать рано. — Ну, извините, так получилось, — сказал я. — А я вот сегодня наконец-то отлично выспался, — поведал мне Никита Михайлович. — Как-то засиделся в кабинете за документами и в кресле заснул. — И не поверите, ощущение такое, будто год проспал, не просыпаясь. И вот теперь готов горы своротить. Ну вот что-то в таком роде я вам хочу и предложить. — У вас что-то случилось? — насторожился Зотов. «Не у меня. Помните, я как-то рассказывал вам про молодого помощника-архитектора, который лечил бессонницу у Веры Павловны Милосертовой. «Да, помню», — подтвердил Зотов. «Так вот, полчаса назад он заснул в приемном покое госпиталя. Служители не могут его разбудить». «Вы думаете, что это такой же случай, как с Незем Куракиным?» «Мгновенно понял Зотов?» «Вот именно этого я и опасаюсь. Сейчас его везут ко мне домой». Если повезет, мой дом сможет его разбудить. Сегодня у него это получилось. Куликов ночевал у вас? Да. Хранительница снов просила меня приглядеть за ним, и я принял меры предосторожности. Но вот никак не мог предвидеть, что он заснет в случайном месте. Я вас понял, еду к вам. Решил Зотов. Если вашему удивительному дому удастся разбудить Куликова, я хочу его допросить. Приезжайте, — согласился я, — но сначала скажите... «Вам удалось узнать хоть что-то от мастеров снов?» «Никак нет», — признал Никита Михайлович. «Я допросил Милосердову и двух других тоже. Они ничего не знают, менталист их тоже проверил. Много любопытного рассказали о магии снов, но по делу ничего. Да и пациенты двух других мастеров живы-здоровы и ни на что не жалуются. На всякий случай я послал вашего друга их опросить». «Это кого же, Мишу Кожемека, что ли?» — понял я. «Да», — ответил Зотов. «По вашему предложению я присматриваюсь к нему и должен сказать, что пока не разочарован. Он толковый, старательный молодой человек. Даже работа под началом Прудникова его не испортила». «Ну, получается, известные мастера снов ни при чем», — поморщился я. «И тем не менее, князь Куракин умер именно во сне, при загадочных обстоятельствах, а Куликов никак не может проснуться». Может быть, в Петербурге есть кто-то еще, знакомый с магией снов? Будете удивлены, я тоже подумал об этом. Согласился Азотов. Дал задание агентам. У меня их достаточно. Вот только пока Результата нету. Если такой человек и существует, он очень тщательно скрывает свой дар. Вера Павловна говорила, что в столице был еще один мастер снов, вспомнил я. Но он умер. Да — Да-да, — подтвердил Никита Михайлович. — Некто Тимофей Градов. Согласно метрикам, он умер три года тому назад. Это и его сын подтвердил. — А вы узнавали, что стало с его пациентами? — спросил я. — Да нет, — удивленно ответил Зотов. — Да и как прикажете это сделать? Записи Градов не вел. Его сын не знает имена пациентов. А самого Градова здесь спросить теперь весьма затруднительно. Что ж, жаль, вздохнул я. А почему вы им заинтересовались, насторожился Зотов. Видите ли, Куликов жаловался мне, что плохо спал сегодня ночью. Мой дом тоже это почувствовал и вовремя его разбудил. Выходит, во сне Куликову грозила опасность. Ну, это мы уже знаем, нетерпеливо сказал Зотов. Так вот, во сне Куликов был на кладбище и видел там какого-то старика в черном плаще и с капюшоном. Лица он не разглядел. Этот старик пытался его куда-то увести обещал устроить встречу с отцом. «Вы знаете, что отец Куликова несколько лет тому назад не вернулся из плавания?» «Да-да, вы говорили об этом». «Так вот я подумал, что встреча не случайно могла быть на кладбище. Вдруг это что-то дозначит?» «Продолжайте». «Коротко», — сказал Зотов. «Так вот, я заставил Куликова припомнить все подробности, ну, какие он смог вспомнить». Было очень непросто, но кое-что он вспомнил. На кладбище он видел мраморную плиту с надписью и запомнил фамилию. Обер-прокурор Ребушинский. Это может быть случайностью? — засомневался Зотов. Бывал Куликов на кладбище и случайно запомнил плиту. А сегодня она ему приснилась. — Это наша единственная зацепка, — терпеливо сказал я. — Вот скажите, вы случайно не слыхали фамилию эту? Рябушинский. Был вообще такой обер-прокурор? — Ну, не только слышал, — усмехнулся Азотов, — но и отлично его знавал. Ох, и много крови он у меня попил в свое время. Старик от лица императорского совета надзирал за работой полиции и судов и вот лично проверял основания каждого ареста. Да и в дела тайной службы периодически пытался влезть. Ох, сколько мы с ним воевали, не рассказать. — А вы можете узнать, на каком кладбище его похоронили? — спросил я. — А что там узнавать? Старик лежит на Смоленском кладбище. Я сам был на церемонии. Даже место помню. Вот и отлично обрадовался я. Скажите, а рядышком с его могилой не было ли склепа в виде китайской пагоды? — Что-то подобное припоминаю. — С сомнением, — сказал Зотов. — Какой-то купчишка, разбогатевший на торговле с Китаем. Решил оставить о себе пышную память. «Вот, видите?» — уцепился я за его слова. «Стало быть, Куликов видел во сне именно Смоленское кладбище. А что, если это не случайно?» «Неубедительно», — проворчал Зотов. «Ну, бывал он на том кладбище, и что?» «Кажется, сегодня у меня был день удивительных догадок. Или же артефакт усиления дара, который сделал для меня мастер Гораздов, действовал отлично?» — А вот нужно узнать, где похоронили мастера снов Тимофея Градова, — сказал я. — Не удивлюсь, ежели его могила находится именно на Смоленском кладбище, неподалеку от могилы оберпрокурора Рябушинского. — Ну, допустим, — задумчиво сказал Никит Михайлович. — Говорите, это наша единственная зацепка? — А другой у меня нет, — признался я. — Что ж я выясню? — А потом приеду к вам. До моего приезда Куликова никуда не отпускайте. я очень хочу поговорить с ним. Но при условии, что моему дому все-таки удастся его разбудить, напомнил я. На подъездной дорожке послышался пронзительный сигнал медицинского мобиля. Я выглянул в окно. Санитары выносили из мобиля носилки, на которых лежал укрытый одеялом Савелий Куликов. Возле калитки стоял целитель Макаров и Иван Горчаков. «Впусти их», — сказал я дому. «Я сейчас спущусь». — Может, какая помощь нужна, ваше сиятельство? — спросил Игнат. — Пока что не знаю, — честно ответил я. — Просто будь наготове. Я сбежал по лестнице и встретил гостей на крыльце. Бронзовые колокольчики на ограде звенели тихо и тревожно. — Быстрее, Александр Васильевич! — крикнул Макаров. — Ему плохо. Начались судороги. Мы еле его довезли. Я бросился к носилкам. Волчок бежал впереди меня. Первым делом он обнюхал руку Куликова, вцепившуюся в одеяло, и выразительно оглянулся на меня. Санитар опасливо посторонился, но умный волк сразу отошел в сторону, чтобы не пугать незнакомцев. «Кажется, больному легче», — удивленно нахмурился Антон Григорьевич. Лицо спящего Куликова и в самом деле расслабилось. Руки отпустили одеяло, дыхание стало ровным. «Кажется, эта магия дома действует», — сказал я. «А «Куда нести, ваша милость?» — спросил один из санитаров. «Следуйте за мной», — ответил я. И показал санитарам ту самую гостевую комнату, которую приготовил дом для Куликова. «Давайте сюда». Пока санитары перекладывали Савелия на кровать, я спросил Макарова. «Его матушка знает, что с ним случилось». Макаров только покачал головы. «Нет, нет. Я сказал, что ее сын торопился на службу и на всякий случай поместил ее в палату, которая экранирует всяческую магию». Объяснил это медицинской необходимостью. Это чтобы она не смогла послать цензувов, догадался я. Это вы хорошо придумали. Ну что поделать, опыт, опыт, озабоченно кивнул Макаров. Так как же вы собираетесь его разбудить? И вопросительно взглянул на меня. Нужно немножко подождать, сказал я. И будить его буду не я, а мой дом. Дом? удивился Макаров. Ну это не просто дом, объяснил я. Это очень живое и разумное существо со своими магическими дарами. Сегодня ночью он уже сумел разбудить Савелия. И, надеюсь, на сей раз у него тоже получится. «Так, друзья мои, подождите-ка меня возле мобиля», — сказал Макаров санитаром. Когда они вышли, он посмотрел на меня. «Александр Васильевич, речь идет о здоровье пациента. Поэтому я вас очень прошу дать мне подробное объяснение. Подождите», — остановил его я и нахмурился, пытаясь распознать сигнал, который прислал мне дом. Очень странное ощущение. Как будто дом одновременно хотел и успокоить меня, и к чему-то подтолкнуть. «Ты можешь говорить словами?» Мысленно спросил я. Я ничего не понимаю. «Мимолетное сожаление». «Не можешь», — догадался я. «Ну что ж, попробуем так разобраться. Повтори первый знак». Снова облегчение и легкий толчок в спину. Чувства тревоги не было, я понял ясно. У тебя не получается разбудить Куликова, сообразил я. Но пока он здесь, он в безопасности, так? На сей раз я четко почувствовал, как дом подтвердил мою догадку. Так уже что-то. С облегчением выдохнул я. И опять легкий толчок в спину, да еще и мой магический дар вмешался, ощутимо ударив меня в ребра. Так? Понял. Ничуть не обиделся я. Ты будешь охранять Куликова, а я должен найти способ его разбудить. Все верно? После этих слов мне на плечи будто набросили теплое и мягкое одеяло. Так Дом выражал свою радость от того, что я его понял. Ну вот что-то подобное я и подозревал, проворчал я. Ну что ж, каждый будет делать свою работу. Макаров вопросительно уставился на меня. Ну что ж, к сожалению, я порадовать вас ничем не могу, честно сказал я. Дом пока не в силах разбудить Куликова, но он заверил меня, что здесь Куликов в полной безопасности. «Но он же не может спать вечно!» — нахмурился целитель. «Что будем делать?» «Искать человека, магия которого влияет на Куликова», — объяснил я. «А вы знаете, кто он?» «Пока нет. Но, похоже, теперь придется узнать». «Что ж, у меня есть только один вариант. Довериться вам», — решил Макаров. «Но вот с господином Куликовым должен остаться целитель. Вот поэтому я и попросил вас прибыть...» «Вместе с Иваном Николаевичем», — кивнул я. «Иван, ты не откажешься побыть с Куликовым, пока он спит?» «Разумеется», — согласился Горчаков. «Игнат поможет тебе со всем необходимым. А я... я пока поищу способ разбудить Савелия». «Вы расскажете мне, что с ним произошло», — напомнил Макаров. «Почему он внезапно заснул? И почему мы не можем его добудиться?» «Конечно, я расскажу вам все», — кивнул я. Видите ли, у господина Куликова редкий магический дар. Он сноходец. Я, конечно, могу ошибаться, но кажется, этот дар позволяет его обладателю превращать сны в некое подобие реальности. И у этого дара есть одна неприятная оборотная сторона. Сны могут тоже влиять на сноходца и даже представлять для него угрозу. Я в затруднении посмотрел на Макарова. «Понимаете, я не могу рассказать вам всего. Вкратце, неосторожно уснов, Саверий попал в опасную ситуацию. Разумеется, дом защитит его от самого худшего, по крайней мере, я на это надеюсь. А вот я буду искать способ вытащить Куликова из снов в реальность». «Вы знаете, как это сделать?» «С любопытством?» — спросил Макаров. «Не имею ни малейшего представления», — честно ответил я. Ну что ж, Александр Васильевич, мне остается только пожелать вам удачи.